Глава двадцать восьмая. Харальд, Конунг. Четыре области — Рингерики, Ромерики, Вестфольд и Хедемаркен — спорили за честь похоронить в своей земле прах славного Хальфдена. В конце концов сошлись на том, чтобы разделить тело Конунга на четыре части и каждую похоронить в одной из четырех областей. Насыпали четыре кургана, и каждый был назван именем Хальфдена. Новым конунгом провозглашен Харальд, сын покойного Хальвдена Черного. Управлять государством до совершеннолетия юного конунга и возглавлять войско будет Гутторм, дядя Харальда по матери. Харальд уже не собирается в викингские походы. Он государь, у него дела поважнее. Он должен выполнить пророчество бабки Асы, а она, как известно, сказала про своего внука. Землю норвежскую всю воедино он под своею рукой соберет. Кукша останется при нем. Предстоит пиршество по случаю весеннего жертвоприношения Дисом. На нем будет отмщена Кукшина обида, и Кукша незачем будет уплывать с викингами. «А если берсерк не сдохнет здесь от яда, — говорит Харальд, Значит, проклятая ведьма сказала правду, и ему суждено погибнуть где-то в дальних странах от меча. Но тут я уже не могу ничего поделать. Такова его судьба». Нет, конунг Харальд не собирается отпускать Кукшу с викингами. Для них обоих лучше, если он останется. Кукша должен понять, как ему повезло, что он попал к Харальду. У Харальда он заслужит славу и богатство. А со временем, может быть... Даже женится на одной из его сестер. Каждый знает, какая это высокая честь — жениться на сестре Кононга. В смятении бродит Кукша по усадьбе и по берегу. Фьорд уже очистился от льда, корабли тех, кто собирается в поход, спущены на воду и теперь покачиваются на якорях у островков, отделяющих открытый простор фьорда от берега. Викинги намерены отправиться в путь сразу же после жертвенного пира, и сейчас, время от времени, плавают к кораблям на лодках, возят припасы и налаживают оснастку. Если они уплывут без него, ему, возможно, уже никогда больше не представится случай отомстить. Но уплыть наперекор воли Харальда значит поссориться с ним. Тогда прощай бы на конунговой сестре. А ведь даже знатные люди почитают за честь породниться с конунгами. Он представляет себе, как про него говорят. «Кукша? Тот, что в ростве с норвежскими конунгами? Да, он самый!» И от этой мысли Кукша испытывает удовольствие. Как, однако, переменился Харальд, став конунгом? Он не ночует больше в гостевом доме на общем помосте. Теперь он спит в отцовской спальне на отцовской кровати с резными стойками и парчевым пологом. Кукша слышал, как старшие говорили, что Харальд поступает правильно что Конунгу не к лицу продолжать мальчишеское баловство, даже если он и пребывает еще в мальчишеском возрасте. Харальд уже не собирается в заморские походы сам и не отпускает Кукшу. Он заранее примиряется с тем, что обида его друга и побратима, возможно, останется неотмещенной. Какой же он, однако, после этого друг и побратим? Он не только не желает помогать, но и мешает. Невольно Кукша вспоминается, как в тот раз, когда они смешали кровь, у него возникло подозрение, что Харальд предложил побрататься лишь для того, чтобы выведать его тайну. В душу Кукши закрадывается сомнение. Может быть, у конунгов все иначе, чем у остальных людей, и они по-другому понимают закон дружбы и побратимства.